Наступил долгожданный рассвет. Сидя на кухне за столом, пристально следила за псом, который сидел на полу и, спрятав лапами глаза, жалобно скулил. Похоже, у того что-то вроде ПТСР, или как его там. Как взглянет на свое тело, так сразу воет. И так на протяжении нескольких часов, пока я пью чай во имя победы над нечистью. Кстати говоря, Что он вообще такое? Призрак, злобный дух, какой-нибудь особенный монстр. Ты что такое? спросила у пса, на что тот жалобно залаял. Разумеется, я ничего не поняла. Неважно! Тут же отмахнулась, заставляя того заткнуться. Все равно отныне будет просто пушком. После этих слов. Пес трагично взвыл, снова рухнул на пол, спрятав глаза за лапами, словно бы таким образом получится спрятаться от проблем. «Скули сколько хочешь», — бросила в сторону зверя. «Не нужно было пакостить». После этих слов пес что-то прорычал, при этом отвел морду в сторону. «Знает, что виноват, но не признает. Ладно, ладно, мне этого пока достаточно». «Итак...» Вздохнула я, ставя чашку на стол. «Раз тебя теперь и днем видно, то будем думать, что с тобой делать. Для начала знай, ты мне здесь не нужен, так что лапы в зубы и бегом отсюда». На это Пушок резко раскрыл от удивления пасти, выпучил глаза. Причем так сильно, что еще немного и их с пола ловить придется. «Да-да», — продолжила я, — В отличие от некоторых, я предпочитаю ночью спать, а не выслушивать крики, стоны, грохот и так далее. Ко всему прочему, договорить свою мысль я не успела, так как меня ждал очередной малоприятный сюрприз. Так как здание усадьбы практически целиком и полностью обросло растениями, солнечный свет через окошко проходил очень слабо, хотя должна признать, что сильнее, чем это было хотя бы вчера. В любом случае, я совершенно не видела того, что происходило на улице, и тот факт, что сейчас со стороны двора через кухонное окошко протискивалась чья-то рука, меня, в принципе, не сильно удивил, скорее уж в конец разозлил и насторожил. «Черт побери, домушник! Да чего же так не везет-то? Может, проклятие нам мне какое, а кто мог его наслать?» Хотя. Учитывая недавнюю статью в прессе, желающих насолить мне предостаточно. Хватило одного взгляда, чтобы понять, рука принадлежит мужчине. Пес тем временем смотрел с шоком то на меня, то на мужика, протискивающегося в маленькое окошко, но при этом молчал и, кажется, даже не дышал. На мужчине темная одежда с большим капюшоном, скрывающим всю голову целиком. Наверное, специально, чтобы никто не мог разглядеть лица. Его по-любому кто-то подослал, раз не убежала. После того, как столкнулась с призраком в первые же дни, значит, решили помочь, наняв бандита. Я должна была его испугаться. Должен был проснуться инстинкт самосохранения, но после пережитой ночи у меня, походу, перегорело все, что только можно было. Осталась только злость поэтому тихо, чтобы не спугнуть этого вора, подошла к окошку со стороны, прихватив с собой широкую чугунную сковородку. Размах, удар, донг! Грохот был таким, что даже стекла кухонных окон слегка задрожали, а сам мужчина рухнул на пол тяжело кряхтя. Но даже этого оказалось маловато. Как по мне, любой бы как минимум потерял сознание от такого удара. Да не этот домушник. «По... подожди!» доносился мужской голос, причем он показался мне знакомым. «Это... я!» протянул мужчина, перевернувшись спиной на пол и скинул с головы капюшон. «Это был тот самый извращенец из порта, который схватил меня за руку. Еще припоминаются острые зубы и демонические желтые глаза». Как он меня нашел? Что ему нужно? Желает мести? В тот момент говорил, что я вкусно пахну. Неужели сожрет? Или реванш? И как он понял тогда, что я не из этого мира? Желает шантажировать? Это ты? — ахнула я, чувствуя, как напрягается все тело. Это я, — улыбнулся юноша, радуясь от того, что его все-таки узнали. «Ясно!» — короткий ответ, после чего прозвучал очередной протяжный гул от удара сковородкой. На этот раз парень все же потерял сознание. «Нет, серьезно, чего же мне так не везет? Не успела одну нечисть приручить, как демон уже в окно лезет. Точно кто-то проклял. Может, в храм сходить?» Хотя этот вопрос подниму позднее. «Сейчас...» Лучше решить, что делать с незваным гостем.